Брендон Сандерсон. Архив света, Книга третья. Давший клятву. Читает актер Станислав Федорчук. Том первый. Пролог. Плакать. Шесть лет назад. Эшон и всегда говорила сестре, что за следующим холмом, несомненно, ждет нечто чудесное. И вот настал день, когда Эшиной взошла на холм и обнаружила человеков. Она воображала себе человеков темными бесформенными чудовищами, какими те представали в песнях. Они же оказались поразительными, причудливыми созданиями. В их речах не было различимого ритма, их одежда была ярче панциря, но вот отращивать собственную броню они не умели. А еще так боялись бурь, что даже во время путешествий прятались внутри повозок. Самое же примечательное, у них была всего одна форма. Сперва она предположила, что человеки, должно быть, забыли свои формы, в точности, как слушатели когда-то. Благодаря этому они мгновенно подружились. Теперь, больше года спустя, Эшиной помогала разгружать барабаны с телеги, напевая в ритме благоговения. Слушатели преодолели большое расстояние, чтобы увидеть родину человеков, и с каждым шагом ее потрясение росло. Оно достигло пика здесь, в великолепном дворце посреди невероятного города под названием Холинар. Просторное помещение для разгрузки располагалось в западной части дворца. Оно было таким большим, что две сотни слушателей Набившиеся сюда по прибытии не заполнили его целиком. Большинство слушателей не могли посетить пир наверху. Там при свидетелях заключался договор между двумя народами. Но лети все равно позаботились об отдыхе для них, предоставив всем собравшимся горы, еды и питья. Они выбрались из телеги и огляделись, гудя в ритме возбуждения. Говоря Венли о своем желании нарисовать карту мира, Эшиной воображала открытие, связанные с природой. Каньоны и холмы, леса и лейты, переполненные жизнью. На самом же деле в непосредственной близости от них существовало Все это дожидалось, пока кто-то его обнаружит. Вместе с новыми слушателями. Впервые повстречав человеков, Эшиной увидела маленьких слушателей, которые были при них. Злополучное племя. Застрявшая в тупо форме, Эшиной предположила, что человеки заботятся о бедолагах, утративших свои песни. О, какими наивными были те первые встречи! Те невольники-слушатели оказались не каким-нибудь маленьким племенем, но частью огромного народа, и человеки о них не заботились. Человеки ими владели, группа паршунов, как их называли, сбилась в кучу вблизи рабочих, сопровождавших Эшиной. «Они все время пытаются помочь», — сказал Гидгат в ритме любопытства и покачал головой. В его бороде поблескивали рубиновые самосветы того же тона, что и ярко-красные разводы на коже. «Малыши, лишенные ритма, хотят быть рядом с нами. Вот что я тебе скажу. Они чувствуют, что с их разумами что-то не так» и вручила ему барабан, который сняла с задней части телеги, а потом сама загудела в ритме любопытства. Она спрыгнула на пол и подошла к группе паршунов. «Вы не нужны!» — проговорила она в ритме мира, раскинув руки. «Мы бы предпочли сами разобраться со своими барабанами». Лишенные песен устремили на нее тупые взгляды. «Ступайте!» — обратилась она к ним в ритме мольбы, и взмахом руки указала на развернувшееся неподалеку празднество, где слушатели и слуги-человеки смеялись вместе, пусть и говорили на разных языках. Человеки хлопали в такт старым песням, которые пели слушатели. «Повеселитесь!» Несколько паршунов взглянули на поющих, склонив головы на бок, но не сдвинулись с места. «Не сработает!» Вмешалась стоявшая поблизости Брианлия в ритме скепсиса, скрестив руки поверх барабана. Они даже вообразить не могут, что это такое жить, а не собственность, которую покупают и продают. Что и думать о такой идее? О рабах. Клейд, один из пятерки, отправился к работорговцам в Холинаре и приобрел человека, чтобы проверить, Действительно ли это возможно? Ему даже не пришлось покупать паршуна. Там продавались олети. Похоже, паршуны стоили дорого и считались рабами высокого качества. Слушателям это преподнесли как повод для гордости. и загудела в ритме любопытства и кивком указала в сторону дворца, глядя на остальных. Гидгит улыбнулся и загудел в ритме мира, взмахом руки разрешив ей уйти. Все привыкли, что эшаной куда-то пропадает, не завершив работу. Дело не в том, что она была ненадежной. Ну, возможно, и была, но хотя бы проявляла в этом постоянство. Так или иначе, Эшиной скоро понадобится на королевском празднестве. Она входила в число тех слушателей, кто лучше и легче остальных, овладел скучным языком человеков, преимущество благодаря которому — Она заслужила место в экспедиции, также стала и проблемой. Умение говорить на языке человеков сделало ее важной, а слишком важным персонам не позволялось никуда убегать. Она покинула склад, где шла разгрузка, и по ступенькам поднялась в сам дворец, пытаясь постичь мастерство абсолютно невообразимое чудо, которое представляло собой это строение. Оно было красивым и ужасным. Люди, которых покупали и продавали, содержали его в чистоте. Но неужели именно это позволяло человекам создавать великие творения, вроде резьбы на колоннах, мимо которых она проходила, или мраморных инкрустаций на полу? Она миновала солдат в искусственных панцирях. У Эшиной в этот момент не было собственной брони. Она приняла трудовую форму, вместо «боевой», поскольку любила ее гибкость. У человеков выбор отсутствовал. Они не утратили свои формы, как Эшена и поначалу предположила. У них попросту была лишь одна форма. Они всегда находились в единой брачно-рабоче-боевой форме. И еще их эмоции читались по лицам куда проще, чем у слушателей. О, соплеменники Эшен улыбались смеялись, плакали, но не так, как лети. Нижний уровень дворца пронизывали широкие коридоры и галереи, залитые искрящимся светом аккуратных граненых камней. Над головой Эшиной висели люстры, расплескивая повсюду свет, будто сломанное солнце. Возможно, непритязательный внешний вид человечьих тел, это их тусклая кожа разных оттенков коричневого, был еще одной причиной, по которой они стремились все украшать, от одежды до колонн. «А мы так могли бы», подумала она, гудя в ритме понимания, «если бы знали правильную форму для создания искусства». Верхние этажи дворца выглядели скорее туннелями, узкие каменные коридоры, комнаты, подобные высеченным в скале бункерам. Она направлялась к пиршественному залу, чтобы проверить, нет ли там необходимости в ее присутствии, но время от времени останавливалась, заглядывая в какую-нибудь комнату. Ей разрешили бродить по дворцу сколько захочется, не считая тех мест, где у дверей стоят стражники. Она миновала комнату с картинами на всех стенах, потом еще одну, где была кровать и прочая мебель. За новой дверью, скрывалась внутренняя уборная с водопроводом, волшебством, которое Эшиной все еще не понимала. Она сунула нос в дюжину комнат. Если успеет на королевский праздник к тому моменту, когда начнется музыка, Клейт и прочие из пятерки не станут возражать. Они в той же степени приноровились к ее привычкам, как и все остальные. Эшиной вечно где-то пропадала, рассматривала всякие вещи, заглядывала в комнаты, где... Мог оказаться король Эшина и замерла у приоткрытой двери, глядя на роскошную комнату с толстым красным ковром на полу и книжными полками вдоль стен. Так много сведений попросту валялось тут и там, в небрежном забвении. Еще сильнее ее изумило то, что сам король Гавелор, в окружении пяти других человеков, двух офицеров, двух женщин в длинных платьях, и старика в просторном одеянии показывал на что-то на столе. «Почему Гавилор не на празднестве? Почему у двери нет стражников?» Эшиной настроилась на ритм беспокойства и отпрянула, но одна из женщин коснулась Гавелора и указала на нее. Эшиной, чья голова гудела от волнения, закрыла дверь. Миг спустя... Из комнаты вышел высокий мужчина в униформе. аршенди король хочет встретиться с тобой». Она изобразила замешательство. «Сэр, слова...» «Не прикидывайся», — одернул солдат. «Ты одна из переводчиц. Ходи, тебе ничего не угрожает». Дрожа от беспокойства, она позволила завести себя в комнату. «Спасибо, Меридас», — поблагодарил Гавилар и продолжил. «Оставьте нас ненадолго вы все». Люди покинули комнату друг за другом, а Эшиной осталась у двери, настроив ритм утешения и громко гудя хоть человеки и не могли понять, что это значит. Эшиной, я хочу кое-что тебе показать. Король знает ее имя? Она сделала еще один шаг в маленькую теплую комнату, крепко обхватив себя руками за плечи. Эшеной не понимала этого человека. Дело было не только в его чужеродной мертвой манере речи, не только в том, что она и предположить не могла, какие эмоции клубились внутри этого человека, пока в нем соперничали боевая и брачная формы. Король сбивал ее с толку больше всех прочих. Почему он предложил им такой выгодный договор? Сперва казалось, что речь о компромиссе между двумя племенами. Это было до того, как она прибыла сюда, увидела город и армии Алети. Когда-то ее народ тоже имел города и армии, которым можно было позавидовать. Слушатели знали обо всем из песен. Это случилось давным-давно. Теперь они обломок потерянного народа, предатели, которые бросили своих богов, чтобы освободиться. Человек мог сокрушить слушателей. Когда-то они посчитали, что их осколков, оружие, которое пока прятали от человеков, хватит, чтобы защитить себя. Но она уже видела больше десятка осколочных клинков и доспехов у алете Почему он ей так улыбается? Что скрывает, раз уж не поет в ритме, который мог бы ее успокоить? «Садись, Эшиной», — предложил король. «О, не надо бояться, маленькая разведчица! Я давно хотел побеседовать с тобой. Твои познания в нашем языке уникальны!» Она присела на стул, в то время как Гавелор наклонился и что-то достал из маленькой сумки. Мастерски изготовленная и красивая конструкция из металла и самосветов излучала красный буресвет. «Знаешь, что это такое?» Он осторожно подтолкнул штуковину к ней. «Нет, Ваше Величество. Это то, что мы называем фабриаль, устройство, которое питается буресветом. Вот этот создает тепло». «К сожалению, совсем мало. Но моя жена уверена, что ее ученые сумеют создать такой, который сможет согреть целую комнату». «Разве это не чудесно?» Больше никакого дымного пламени в очаге. Устройство показалось совершенно безжизненным, но она промолчала. Просто загудела в ритме восхваления. Пусть король порадуется, что впечатлил ее. И протянула Фабриаль назад. — Посмотри внимательнее, — попросил король Гавеллар. Загляни в него поглубже. Видишь, что движется внутри? Это Спреан. Как работает устройство? Пойман, как в свет сердце, подумала она, настраивая благоговение. Они создали устройства, которые подражают тому, как мы применяем формы. Человеки столько всего сделали, несмотря на их ограниченные возможности. Ущельные демоны, не ваши боги, как я понимаю, поинтересовался он. Что? Она настроила скептицизм. «Почему вы спрашиваете?» «Какой странный оборот», — приняла их беседа. «О, это всего лишь вопрос, над которым я размышлял». Король забрал Фабриаль. «Мои офицеры ощущают свое превосходство, потому что им кажется, будто они все про вас поняли. Они думают, вы дикари, но они допускают серьезную ошибку». «Вы не дикари. Вы анклав воспоминаний. Окно в прошлое». Король подался вперед. Меж его пальцами просачивался свет рубина. «Мне нужно, чтобы ты доставила послание вашим правителям. Пятерки. Ты к ним близка, за мной следят. Мне нужна их помощь, чтобы кое-чего добиться». Она загудела. «В ритме беспокойства!» «Ну же, ну же!» — подбодрил король. Эшиной, я тебе помогу!» «Ты знала, что я открыл способ, позволяющий вернуть ваших богов?» «Нет!» — она загудела в ритме ужаса. «Нет!» — «Мои предки!» — продолжил он, поднеся Фабриаль к лицу. «Первым делом научились удерживать спренов внутри самосветов» а с помощью очень необычных самосветов можно удержать даже Бога. «Ваше Величество!» — сказала она, осмелившись взять его ладонь в свои. Он не чувствовал ритмов, он не знал. «Прошу вас, мы больше не поклоняемся тем богам. Мы их забыли, отреклись от них». «О, но это ведь ради вашего блага и нашего!» Гавелор встал. «Мы живем без чести, ведь мы его когда-то обрели благодаря вашим богам. Без них у нас нет силы. Этот мир в западне Эшеной!» Он застыл в унылом и безжизненном состоянии перехода. Король посмотрел на потолок. «Надо их объединить. Мне нужна угроза. Только опасность их объединит». — Что? — начала она в ритме тревоги. — О чем вы говорите? — Наши рабы, паршуны, когда-то были такими же, как вы. Потом мы неким образом отняли у них способность трансформироваться. Мы это сделали, потому что поймали Спрена, древнего, необычайно важного Спрена. Король Гавелор взглянул на Эшеной. Его зеленые глаза сияли. Я видел, как это можно обратить. Новая буря заставит вестников выйти из убежища. Новая война. «Безумие!» — она вскочила. «Наши боги пытались вас уничтожить. Старые клятвы должны быть произнесены вновь. Вы не можете!» Она осеклась, впервые заметив, что на одном из столов развернута карта обширная изображающая материк окруженный океанами и мастерство рисунка посрамляло ее собственные попытки в изумлении она подошла к столу в ее разуме бился ритм благоговения это великолепно даже величественные люстры и резные стены казались пустяком по сравнению с этим знание и красота, слитая воедино. «Я думал, ты обрадуешься, когда узнаешь, что мы союзники в деле возвращения ваших богов», — пробормотал гавелор Она почти слышала в его мертвых словах ритм упрека. «Ты заявляешь, что боишься их. Но зачем бояться того, что дало вам жизнь? Мой народ необходимо объединить». И мне нужна империя, которая не погрязнет в междуусобных войнах, когда меня не станет. Так ты ищешь войны? Я ищу завершение того, что мы так и не сумели закончить. Мои люди когда-то были сияющими, а твои люди — паршуны, полны жизни. Какой прок от этого тусклого мира! Где мои подданные грызутся друг с другом в бесконечных сварах, без света, который бы их направлял, а твои соплеменники все равно что трупы. Она снова уставилась на карту. Где, где расколотые равнины? Вот эта часть. Эшеной, ты показываешь на весь натанатан. Расколотые равнины вот тут. Он ткнул пальцем в пятнышко чуть крупнее ногтя на его большом пальце, в то время как карта. Занимала весь стол. От открывшейся перспективы у Эшиной закружилась голова. Так это... мир? Она думала, что в Холлинаре они практически достигли края земли. Почему ей раньше это не показали? Ее ноги подкосились, она настроилась на ритм скорби и рухнула на ближайший стул, не в силах стоять. «Какой огромный!» Гавелор что-то достал из кармана. Сферу? Она была темной и все же каким-то образом светилась. Словно ее окружала аура черноты, призрачный свет, который не был светом. Он чуть отдавал фиолетовым и будто всасывал свет вокруг себя. Король положил сферу на стол перед нею. «Передай пятерке это и мои слова». «Скажи, пусть вспомнят, каким был ваш народ когда-то!» «Эшиной, пора просыпаться!» Король похлопал ее по плечу и вышел из комнаты. Она уставилась на жуткую сферу и поняла, что это подсказали предание. Формы силы были связаны с темным светом, светом короля богов. Она схватила сферу со стола и бросилась бежать. и настояла на том, чтобы присоединиться к барабанщикам. Ей нужно было выплеснуть беспокойство. Она била в ритме, который звучал в голове, колотила изо всех сил, пытаясь с каждым ударом изгнать из сознания слова короля. И то, что она только что сделала. Пятерка сидела за высоким столом, Последняя перемена блюд осталась нетронутой. «Он собирается вернуть наших богов», — сообщила она пятерке. «Закрой глаза, сосредоточься на ритме. Он может это сделать. Он очень многое знает». Яростный барабанный бой пронзал душу насквозь. «Нам надо что-то сделать». Раб Клейда был убийцей. Клейд заявил, что голос, а слова произносились в такт-ритмом, привел его к человеку, который на допросе признался в своих умениях. Похоже, с Клейдом была ее сестра Венли, которую Эшиной не видела с самого утра. После ожесточенных дебатов Пятерка согласилась с тем, что знаки указывают на то, как надо поступить. Давным-давно, стремясь к свободе любой ценой и чтобы спастись от своих богов, Слушатели нашли в себе смелость принять тупо форму. Сегодня за то, чтобы сохранить эту свободу, придется дорого заплатить. Эшана играла на барабанах. Она чувствовала ритмы, тихонько плакала и старательно не замечала, как одетый в белый струящийся наряд убийца, предоставленный клейдом, покидает комнату. Она проголосовала вместе со всеми за это решение. «Ощути мир в музыке», — всегда твердила ее мать. «Ищи ритмы, ищи песни». Она сопротивлялась, когда остальные утаскивали ее прочь. Эшина и рыдала, не желая оставлять музыку. Плакала по своему народу, который могли уничтожить события этой ночи. Плакала по миру, который мог никогда не узнать, что для него сделали слушатели. Плакала по королю, которого обрекла на смерть. Ритм барабанов вокруг нее оборвался, и умирающая музыка эхом раскатилась по коридору.